Это событие стало для тебя транзитом, перейдя твои мысли, а потом и саму жизнь, в иную плоскость. Ты думал о произошедшем, пытался разобраться. Пробовал добраться до нашего форума. У тебя было намерение встретиться со мной, и мы встретились. Фактически, сила твоего намерения внесла тебя в поток традиций хакеров сновидений. И то, что тебе это удалось, уже говорит о многом. Да, все совпадает, признался Максим. Я подумаю над этим. Подумай, поднявшись, Борис хлопнул максим по плечу. И не грусти о прошлом. С сегодняшнего дня у тебя начинается совсем другая жизнь. Парень, ехавший с Даной, оказался Максимом Воронцовым. Это выяснили, просмотрев списки пассажиров и разобравшись с тем, кто сидел в салоне рядом с Даной. На то, чтобы определить его место жительства, потребовалось больше суток. Как оказалось, он снимал квартиру, но данных об этом найти не удалось. На квартиру вышли, проверив базу данных пользователей мобильной связи. В ней оказался телефон Воронцова и адрес, по которому он был зарегистрирован. Квартиру тут же проверили. Ничего стоящего найти не удалось. Однако на компьютере отыскались материалы нескольких интернет-форумов, посвященных хакерам сновидений. Это окончательно убедило Крамера в том, что след взят верно. Разумеется, тут же попытались вычислить местоположение Воронцова по его мобильному телефону. Увы, абонент оказался недоступен. Попытки выявить в Ростове родственников Воронцова тоже оказались безуспешными. Все найденные люди оказались однофамильцами. Оставалась еще надежда, что Воронцов вернется, но Краин в это не верил. Хакеры всегда умели заметать следы. Некоторый интерес представлял найденный в шкафу университетский диплом Воронцова. Диплом выдали в Томске, но ведь Ислай какое-то время жил именно там. Значит, связь между Воронцовым и Слаем могла появиться еще в те времена. Немного поразмыслив, Крамер велел проверить все томские связи Воронцова, друзей, преподавателей университета, возможных родственников. Дакс ждал хороших новостей, и Крамер очень не хотел огорчать своего шефа. Просто хорошо представлял, во что для него может вылиться гнев владыки. Разговор с Борисом приняв Максиму облегчение. Сам удивительным было то, что ни Борис, ни Роман с Оксаной действительно не считали его виновников смерти Даны. Максим это просто чувствовал. Не могли не кривить душой, обманывать и просто делать вид, что ничего не произошло. Да, они переживали смерть Даны. Однако это не выбило их из колеи. И думали они уже не о вчерашней трагедии, а о том, как им жить дальше. После Казани с делами. Увы, их теперь хватало. Для начала Максим познакомили еще с несколькими охранниками, представив как хакера, нового члена их команды. Максим даже слегка смутился. Какой из него пока хакер? Так, одно название. Тем не менее, охранники, а их в доме оказалось 6 человек, с этого момента относились к Максиму подчеркнуто уважительно. Сразу после этого Роман уехал, сказав, что заодно разузнает и о новых документах для Максима. Борис поднялся на второй этаж, в комнату связи, просмотреть почтовый ящик данных. Надо было выяснить, где произошла утечка информации, и понять причину этого, явилось ли это следствием банальной неосторожности, или кто-то из тех, с кем общалась Дана, ее предал. Комната связи поразила Максима обилием техники. Здесь было все, начиная от обычных компьютеров и прочей офисной техники, и заканчивая рациями и коротковолновыми передатчиками. Роман уверенно сел за один из компьютеров. Борис стал рядом, не зная, уйти ли ему, чтобы не мешать или остаться. А легионеры не высадят место жительства отследив соединение, поинтересовался Максим, желая просто нарушить молчание. Теоретически могут, согласился Борис, но практически это невозможно. Здесь мы работаем напрямую через спутник, плюс пользуются специальными программами обеспечения. «А где антенна?» – спросил Максим. «Я ее не видел». «Антенна под крышей», – ответил Борис. «Кровля прозрачно, а снаружи ничего не видно. Дом как дом». «Кстати, Оксана уже наверняка заждалась тебя. Она поедет в город. Я предложил ей взять тебя с собою. Не хочешь прокатиться?» «Понял, ухожу, не мешаю», – ответил Максим. Борис усмехнулся и повернулся к компьютеру. Оксану Максим нашел во дворе. Она только что вывела из подземного гаража Юрки Зеленый Рено. Увидев Максима, с улыбкой пригласила его в машину. «Садись», — сказала она, и Максим не занял сидение пассажира. Ему было слегка не по себе от того, что машина ведет девушку, к тому же довольно юная. На взгляд Максима Оксане было не больше 20. Он бы и сам с удовольствием занял водительское сиденье, но предложить это так и не решился. Побоялся обидеть девушку. Въездные ворота открылись автоматически. Сопровождаемая взглядом охранников, Оксана довольно ловко вывела машину на улицу. Оглянувшись, Максим проследил, как закрылись тяжелые металлические ворота. Теперь ему как следует оценить резиденцию хакеров,